трюк, который Джанни искал с самой ранней юности и которому предстояло вписать имена двух братьев в новейшую летопись олимпийских цирков наряду с именами Леотара, короля трапеции, и Лируа, человека с шаром, трюк этот пока что не давался ему. И Джанни искал его с тем умственным напряжением, с каким математик ищет решение задачи. химик формулу красищего вещества, музыкант мелодию, механик железную, деревянную или каменную конструкцию. как и эти одержимые одною идеей люди, он был рассеян, задумчив, жил в нереальности, а во время прогулок на улице бессознательно начинал рассуждать вслух, так что прохожие оборачивались и смотрели вслед странному господину, который удалялся, понурив голову, сгорбившись и заложив руки за спину. Из его жизни всецело сосредоточенной на одной мысли, исчезло понятие о времени, исчезли ощущения холода, жары, все мелкие поверхностные впечатления, которые вызываются в бодрствующем теле внешними предметами и окружающей средой. Животная жизнь с её проявлениями, с её функциями протекала у него как бы под действием заведённого на определённое время механизма. И помимо какого-либо участия его интеллекта. Слова, с которыми к нему обращались, доходили до него медленно, точно их произносили шёпотом и вдалеке, или вернее, словно душа его пребывала вне тела, и прежде чем ответить, ему приходилось вновь обрести её. Находясь всё время на людях, среди товарищей, он был рассеян, поглощён своими мыслями, погружён в какую-то задумчивость. Полузакрытые глаза его мигали, а в ушах иногда стоял тот еле уловимый гул прибоя, что вечно таится в глубине больших океанских раковин, разложенных где-нибудь на комоде. Дейтельный мозг Джанни беспрестанно искал среди явлений, признанных невозможными, какую-нибудь штучку, которую он сделал бы выполнимой. Небольшое нарушение законов природы, которого он, скромный клоун, добился бы первым, вызвав всё общее недоверие и изумление. И он требовал от невозможного, на которое чистолюбиво собирался посягнуть чтобы оно было грандиозным, почти сверхчеловеческим и презирал невыполнимое обычное, заурядное, низменное, пренебрегал такими упражнениями, в которых предел ловкости и равновесия, казавшийся ему первоклассному эквилибристу и гимнасту уже заранее заложённым. И придавая своим фантазиям, он надменно отворачивался от всего привычного: стульев, шаров, трапеций, Не раз чистолюбивому изобретателю казалось, что цель близка. Не раз ему мерещилось воплощение в вдруг зародившейся идеи. Не раз его охватывало мгновенное радости открытия и сопутствующее ей упоительное возбуждение. Но как только он вскакивал с постели, как только делал первую попытку осуществить задуманное, Приходилось отступать перед каким-нибудь непредвиденным препятствием, перед какой-нибудь трудностью, которая сразу отбрасывала эту идею в область нереального, в братскую могилу стольких прекрасных замыслов, и два успевших родиться, и тот же умерших. А ещё чаще, пожалуй, случалось так, После тайных опытов, после ряда переделок, после многих усовершенствований, которые подводили замысел в плотную, кудачное завершение, Джанни, до этого хранивший из особого кокетства свою затею в тайне, уже предвкушал радостную минуту, когда сможет наконец рассказать брату о своём изобретении, развить перед ним свою мысль, подобно тому, как драматург, заканчивающий пьесу, уже видит публику премьеры. Джанни, работая над последними деталями, уже представлял себе переполненный цирк, аплодирующий грандиозности его трюка. И тут-то какая-нибудь ничтожная мелочь, какой-нибудь пустяк, неведомая песчинка, препятствующая пуску в ход только что оборудованного завода, вынуждала его отказаться от осуществления мечты, которую он лелеял в течение нескольких недель и которая вновь превращалась в грезу, в сновидение, навеянное обманщицей ночью. Тогда Джанни впадал на несколько дней в глубокую смертельную грусть, как изобретатель, только что похоронивший идею, над осуществлением которой он провёл долгие годы, и не требовалось никаких разъяснений с его стороны, чтобы Нелло понял причину этой грусти.